не рушай его. А что поделаешь? Начальник шлюза дал добро на проезд. Его предупредили, что будут люди тихие, новые, что не стоит подвергать их обычной и довольно продолжительной процедуре. А шут, который приготовился часа полтора заполнять формуляры и доказывать, что он не верблюд с паразитом на затылке, аж присвистнул. Марише тоже обрадовалась. "Начало тип-топ, да?" подмигнул ей Дан. И как взглязил. Сразу же за воротами началась круговерть. Джип атаковали десятки змбаков, высунув стволы наружу, а что ты, Мариш, устали стрелять, пока Данила вертел баранкой, выворачивая из когтей и лап так и наравивших их приласкать японский внедорожник. Если бы хоть разок какой-нибудь лось зацепил рогами колёса, страшно подумать, что стало бы с экипажем. Обездвиженную тачку быстро превратили бы в решето, наполненное мясным фаршем. На въезде в Химки, когда джип впервые заглох и пришлось его толкать, их обстреляли бандиты, скрывавшиеся в развалинах высотки. Решили, видно, что в аряге легкая добыча. Пока Ашот напрягался, давя плечом в зад машины, а Данила пытался завести чертов металлолом, Мариша быстро убедила бандюков в том, что они погорячились. Аргументы у девушки были простые и потому доходчивые. Пять трупов, записала она на свой счёт у громоздкого сооружения с гербом города и надписью Химки на синем фоне. Короче говоря, в пути доставщики не скучали. Не было времени даже чтобы вскрыть конверты и изучить подробности задания. Данила вцепился в оплётку руля, Мариша и Ашот только и успевали менять магазины. От редких промежутков затишья хватало разве что на перекусы, выпить воды и выскочить по естественной надобности. В Твери джип опять заглох. На сей раз за руль села Мариша. А что туда верили боевое охранение? Отдан метров 200 матерился и пыхтел толкая патруль по тому месиву, в которое за года превратилась дорога. В конце концов Фёдор сжалился над ним. Вместе они завели такие внедорожник ещё метров через 100. Что за хрень, брат? Толстяк Багровый от напряжения достал из багажника сначала один ярко-жёлтый свёрток, потом второй и третий. Багажник, как выяснилось, открывался без ключа, стоило на него хорошенько надавить. Тачка доставщикам досталась просто великолепная. Замбак загрузи того механика, что готовил её к выезду. А ты как думаешь? Данила облизнул пересохшие губы и потянулся за флягой, лежавшей в рюкзаке с провизией. То прочее, о котором Тихонов намекнул, а но это же начал жевелить извилинами ошот. Защитные комплекты Мариша переделал эластика. Она выбралась из машины, изжимая автомат, тревожно поглядывала по сторонам. В количестве трёх штук. Это на случай, если ты считать разучился. А что ты развернул комплект? Новенькие резиновые сапоги на плотной толстой подошве, прорезиненный комбинезон с капюшоном, регенеративный изолирующий противогаз, перчатки. Зачем это, брат? Дан пожал плечами. Светило солнце, щебетали мелкие птахи. Вот кому не страшны слизни, ведь поразиты предпочитают вороны и кого покрупнее. А в чемоданчике что? Имеем же мы право знать, а? Даня, не дожидаясь разрешения старшего группы, Мариша подтянула к себе груз. Внутри лежали десятка два упаковок с таблетками. Дексициклин, прочитала с одной упаковки. Что это? Кто-то спал на занятиях. Мариша не могла без подначек. Этот препарат принимают при чуме и сибирской язве, холере, сыпном тифе, а также гонорее, первичном и вторичном сифилисе. Дан не преминул похвастаться своей осведомлённостью. Ну и простатит и Мариша задумчиво посмотрела на него, и он сразу понял, что ночью на страстную взаимность рассчитывать не стоит. Прям даже не знаю, что из этого списка приятнее, чума или сифилис. Ашот взял упаковку, повертел, вернул на место. «Слушайте, а вам не кажется, что груз у нас того? Странный как бы. Там, куда мы едем, э, что там вообще происходит, а?» Чуть ли не впервые в жизни Мариша была солидарна с толстяком. «Даня, самое время вскрыть конверт, который дал тебе Тихонов». Данила кивнул. Бумага зашелестела в его руках. И то, что он прочел его, не обрадовало. В пункте назначения эпидемия сибирской язвы. Мы должны доставить больным лекарство. Мы последняя надежда зарёжённых людей. Так чего мы медлим, брат? Любимый, если ты не можешь ехать быстрее, давай я поведу.